Ноябрь. Метаморфоза. Даже воздух другой. Рано утром я открываю заднюю дверь, и в кухню врывается холодный, трескучий и свежий, как мята, ветер. Изо рта выплывают облачка белого пара. Зимой преображается даже обычная повседневная жизнь. Всё вокруг искрица и сверкает, и даже крышки от мусорных баков и асфальтированные дорожки приобретают гламурный блеск. Мороз рисует причудливые узоры на крыше машины, а вода в канавах уже подёрнулась ледяной коркой. Мои кошки достали из гардероба свои зимние шубки. Лулу, чёрная с белым, к лету становится бурой, как мармит, но с наступлением холодов приобретает сочный, чёрный как сажа оттенок. Хайди, трёхцветного черепахового окраса, меняет золотистую летнюю шкурку на плюшево-бархатную, имбирно-рыжую. Обе они внезапно возникают на пороге дома, хотя всё лето нас игнорировали, ночи напролёт пропадая в поисках приключений. Теперь же, как и мы, они ищут лишь тепла и мягких подушек. Меняюсь я сама. Мои ноги, целый день укутанные в носки, из летнего золотистого становятся белыми, выступившие на солнце веснушки, бледнеют. Кожа на икрах и коленях сохнет, а в лицо приходится каждое утро втирать увлажняющий крем. Без солнца волосы темнеют, вокруг ногтей образуются заусенцы. Даже кожа лица у меня становится желтовато-бледной, лишь в щёки горят огнём вследствие прибрежных ветров. С другой стороны, зима это не то время, когда следует выставлять себя напоказ. Зимой мне нравится именно эта отстранённость от всех и вся, малолюдность даже в дневные часы, когда можно спокойно сесть и потягивать что-нибудь в тусклых лучах низко висящего солнца разглядывая собственную тень, растянувшуюся у ног. С течением года я постепенно привыкла к боли. Несколько недель приёма антибиотиков, и голова моя прояснилась. Я послушно пью обезболивающее, чтобы преодолеть самую тяжкую стадию. Я снова начинаю ненадолго выходить из дома. В это время года мне вновь кажется, что пляж только для меня, ведь можно пройти километры песчаной косы, не встретив на своём пути ни души. Кажется, никто так не наслаждается холодом и ветром, как я. Зима — лучшее время для прогулок. Главное — привыкнуть к лёгкой боли в ушах и некоторому количеству грязи. Больше всего я люблю самые холодные дни, когда земля замерзает и хрустит под ногами. От этого я чувствую удовлетворение. Морозные иней на каждой травинке и краешках листьев. Всё вокруг словно покрыто изысканной паутиной. Я иду по берегу реки Стаур в сэндвиче мимо домиков к морю. Стебли тростника высохли, приобретя золотисто-бежевый оттенок. Меж голых ветвей деревьев порхает ярко-зелёный дятел. Я замечаю, что черноголовые чайки уже сменили оперение на зимнее. Птенцы, для которых эта зима первая в их жизни, из бурых стали серыми. Взрослые особи белыми пятнами проплывают в небе. Тёмные перья на голове к зиме побледнели. Лишь на висках осталось немного черноты, издали напоминающие космические уши. Вода в реке поднимается выше обычного, болото постепенно переходит в мелкое серебристое море. Кроншнепы перебрались в густые заросли вдоль тропинки. Вот я прохожу мимо них, и они, высыпав из кустов, начинают недовольно свиристеть. Тут есть и фазаны, и даже один сапсан, затравленный воронами. Даже зимой, со всеми её приятными и неприятными переменами, жизнь бьёт ключом. Трансформация и есть работа зимы. В кельтской мифологии божественная колдунья на самайн принимает человеческое обличье, чтобы править зимними месяцами, и приносит с собой ветры и стужу. Под её поступью меняется сама земля. Там, где она бросила камни из своей корзины, Выросли горы Шотландии, где ударило молотом, простёрлись долины. Одним ударом посоха колдунья сковывает льдом всю землю. При этом Калих считается проматерью всех богов, холодной, грубой силой, породившей всё живое. Она царствует до самого прихода мая, а затем обращается в камень, уступая своё место Бригит. По некоторым версиям, Калих и Бригит – две ипостаси одной и той же богини – юность и живость лета и мудрость и старость зимы. В древнем фольклоре Каллих часто представляет собой циклическую метафору жизни, в рамках которой весенняя энергия и сила приходит вновь и вновь, восполненные за период зимней спячки. Но мы отвыкли от подобного образа мыслей. Гораздо привычнее нам линейная структура жизни, долгий путь от рождения к смерти с постепенным накапливанием силы. Лишь за тем, чтобы в конце концов лишиться её целиком, медленно утрачивая красоту юности. Но подобный подход жесток и лжив по своей сути. Жизнь подобна тропе, петляющей меж деревьев. Пора цветения сменяется осенью, когда облетают листья и обнажаются голые ветви. Но дайте срок, и ветви вновь набухнут почками. Я вспоминаю историю, которую рассказала мне моя подруга Шелли. Однажды она на целый год выпала из реальной жизни. Когда ей было всего 18, Шелли подхватила бактериальный менингит и впала в кому. Очнувшись, спустя три дня она оказалась совершенно беспомощной, не могла ни встать с больничной койки, ни даже самостоятельно жевать. Но за эти переходные часы произошло нечто странное, что помогло ей пережить последующие месяцы восстановления. Она погрузилась в невероятный сон, где будто бы проваливалась в кромешную тьму, но вдруг услышала таинственное пение. Оно помогло ей воспарить ввысь, подняться на вершину утёса и там в повозке дождаться помощи. Шелли вернулась к жизни с полным осознанием того, что отличается от всех своих сверстников. Она больше не боялась смерти. Теперь смерть казалась ей совершенно безопасным и даже доброкачественным процессом. Она ощутила в себе новую решимость и целеустремлённость, которые, в свою очередь, происходили от осознания мимолетности жизни. Это знание позволило ей отбросить прежние предрассудки и убеждения и вступить в новую пору с новым мироощущением. Теперь всякий раз, как я затрагиваю эту тему, а делаю я это часто, чувствую, что Шелли вплотную соприкоснулась с пониманием естественного жизненного цикла, как мало кто из живущих. Она знает, что такое сбросить старую шкуру и отрастить новую. Листопад, как правило, происходит между осенью и зимой и является частью непрерывного процесса роста, созревания и обновления. Весной и летом клетки листьев полны хлорофилла, ярко-зелёного вещества, поглощающего солнечный свет и служащего своего рода топливом для процесса, который преобразует углекислый газ и воду в крахмал и сахар, необходимые для роста деревьев. Но к концу лета дни становятся короче, температура понижается, и лиственные деревья перестают получать достаточное количество питательных веществ. В отсутствии солнечного света становится всё труднее поддерживать рост. Уровень хлорофила падает, и на листьях проступают другие краски, всегда присутствующие в них, но в летнюю пору невидимые из-за избытка зелёного пигмента. Они окрашиваются желтым и рыжим, эти цвета получаются из каротина и ксантофила. Есть и другие химические процессы, дающие, например, красный пигмент антоцианин. У каждого вида деревьев свои пропорции, свой набор пигментов, и оттого листья у них могут быть желтыми, оранжевыми и коричневыми, а иногда алыми или сиреневыми. Но пока это происходит, слои клеток, присутствующие между стеблем и веткой, ослабевают, что и приводит к листопаду. Постепенно лист перестаёт получать необходимую влагу, отчего высыхает, приобретая коричневатый оттенок, и почти всегда опадает либо под собственным весом, либо под действием холодных дождей и ветров. В течение нескольких часов дерево вырабатывает вещества, способные залечить рану, образовавшуюся на месте опавшего листа и защитить себя от излишнего испарения влаги, инфекции или нашествия паразитов. В момент листопада почки, из которых по весне проклюнутся новые листочки, уже формируются на ветвях и только ждут своего часа. У большинства деревьев почки образуются поздним летом, а когда опадают осенние листья, становятся видны под защитным слоем чешуек. Мы едва замечаем их, потому что сами деревья кажутся нам безжизненными скелетами, замерзшими в ожидании солнца. Но приглядитесь, и вы увидите, что у всех деревьев есть почки, от когтистых на буке до чёрных на ясени. У некоторых деревьев к зиме появляются серёжки, вроде кислотно-зелёных хвостиков орешины и пушистых комочков ивы. Ветер и насекомые переносят с них пыльцу, готовясь к Новому году. Дерево ждёт. У него всё готово. Опавшие листья гниют на земле. Корни перегоняют вверх излишнюю зимнюю влагу, служа прочным якорем во время сезонных бурь. Зрелые шишки и орехи — источник пищи в голодное время для мышей и белок. В коре залегают в спячку насекомые, и ею же лакомятся зимой олени. Дереву рано умирать. Напротив, в нём жизнь и душа леса. Оно просто тихо ждёт своего часа. Весной оно не оживает, а лишь одевается новой листвой, готовясь в очередной раз встретиться с миром. В суровую зимнюю пору появляются краски, которых не встретишь в другое время года. Однажды я наблюдала за лесой, ступающей по морозному полю. Её рыжая шубка переливалась в солнечных лучах. Теперь, оказавшись в зимнем лесу, я вдруг погрузилась в буйство красного. Насыщенные блестящие листья папоротника — сухие и переплетённые между собой словно кружево, и тёмно-малиновые ежевичные листья, ещё не облетевшие из кустов, и последние ягоды жимолости, и оранжевые плоды шиповника. Тут и амела, символ Рождества, и ярко-жёлтый можжевельник на вересковой пустоши, сияющий до самого наступления весны, и величественные кроны вечно растений, и клубок зелёных листьев, незаметно лежащий на земле. Жизнь не прекращается даже зимой, и произошедшие в эту пору перемены послужат фундаментом к новым свершениям. В больнице зима ощущается по-особенному. Дженни Диски хорошо передала это ощущение в своей книге «В Антарктиду на коньках». Это стерильно-белое пространство, помогающее соблюсти необходимую дисциплину и обрести душевный покой и утешение, порой одновременно. Чувство полного личного обнуления». Это храм особого вида веры, ещё уцелевшей веры в то, что есть высшая сила, способная дать ответы на все вопросы, уберечь нас от бурь. Я представляю, как Шелли в своей палате выздоравливала после Менингита. И не могу отделаться от ассоциации с книгой о божьих коровках из своего детства, на страницах которой были изображены весёлые медсёстры в накрахмаленных белых халатиках и счастливые пациенты в полосатых пижамах заботливо укрытые одеялами. Полы выскоблены до блеска, так что издалека похожи на реку, и стойкий запах дезинфицирующего средства. В больничных палатах мы чувствуем себя по-другому, добровольно становясь послушными, пассивными, беспомощными. Мы легко подчиняемся иерархии, которые противились бы в любой другой ситуации. Мы готовы пройти любую трансформацию, которая требует от нас стены этого учреждения. Мы не станем скандалить, Будем вести себя хорошо, сделаем всё, что скажут. Упорядоченный мир больниц помогает нам сформировать собственную зону листопада с постепенным ороговением отживших клеток, с готовностью отказаться от прежних обязанностей и ожиданий. За последние несколько недель мне хватило этого сполна. В поисках источника боли в области живота я прошла бесчисленное количество обследований, где нужно было то поститься, то пить жуткие дозы слабительных, Процедуры эти были болезненными и унизительными. Врачи намекали, что мне следует готовиться к худшему. Не знаю, что страшнее – диагноз, подразумевающий угрозу для жизни или вероятность того, что меня выпишут абсолютно здоровый и от стыда за собственное симулянство. В конце концов, я оказываюсь перед медсестрой, которая заявляет, что у меня кишечник, как у 70 старухи, абсолютно наплевавшей на себя. Во мне будто бы угнездился целый лабиринт спазмов и воспалений с синдромом недостаточного всасывания. Довольно странный диагноз. Вроде бы не всё так плохо, как я боялась. Но жизнь моя всё равно не будет прежней. Уже нельзя будет просто встать и уйти. Нужно периодически возвращаться для повторного обследования, тщательно следить за собой и находиться под постоянным контролем врачей. Я возражаю. Ведь я очень внимательно отношусь к тому, что ем, готовлю всё сама, и выпиваю за день несколько литров воды. Разумеется, я не упоминаю ночные мартини и обеды в общепите в результате спонтанных встреч с друзьями или съеденное за рулём по пути домой. Я теперь другая. Я хочу, чтобы мне позволили купаться в лучах славы своего выздоровления, а не топтаться на пороге. Меня отправляют к диетологу, который вручает перечень из нескольких простых правил питания. Подобный поворот мне не очень-то по душе. «Мне предстоит провести всего неделю на диете с низким содержанием клетчатки. И мне каким-то образом удается убедить врача в том, что я никогда не слышала о белых углеводах и не могу прожить и дня без чечевицы и капусты». «Это ведь всего на несколько дней», — а задача говорит диетолог. «Это не навсегда». Так и есть. Я и сама удивляюсь, как быстро проходят эти дни, и должна признать, что провела их не без некоторого удовольствия. Три дня я ем рис с яйцом и спагетти с маслом, тосты из белого хлеба и сандвичи с мармитом и беконом. Мармит – популярный и полезный продукт для завтрака, солёная коричневая паста, насыщенная пятым вкусом, умами. Это самая странная диета из всех, что я когда-либо пробовала. И я испытываю одновременно чувство вины и блаженства, о котором забыла за эти несколько месяцев. Эффект практически мгновенный. У меня появляется странное ощущение, что я готова вновь распрямиться и, наконец, в состоянии переваривать то, что ем. Ко мне снова вернулись жизненные силы. Быстрее, чем ожидала, я оказываюсь по ту сторону болезни, слегка потрёпанная в сражении, немного голодная и чуточку мудрее, чем прежде. Я не безупречна, я живу с ограничениями, мне нужно меняться. Но теперь эти жертвы кажутся мне лёгкими, ведь я знаю, что получу взамен. Такое чувство, будто бы я сама сбросила листья. Те остатки веры в собственную прочность и стойкость, сохранившиеся с юности, когда я была способна на всё, могла выдержать любые испытания и дать сдачи. Зима же требует осторожности, аккуратного распределения энергии и ресурсов, умения залечь в спячку и восстановить силы до прихода весны».